Глава восьмая Вскоре Черепанова вызвал к себе на доклад главный директор демидовских заводов и вотчин Данилов. За эти годы Павел Данилович изрядно обрюзг, постарел, но важности в нем прибавилось на двоих. Он восседал теперь в обширном кабинете, уставленном мебелью из черного мореного дуба. Облачен был директор в темно-синий бархатный камзол. На груди... Белоснежное кружевное жабо, височки зачесаны вперед, щечки старчески розовые, маленькие склеротические глаза немигающе уставились на переступившего порог механика. Мирон поклонился и выждал, что скажет Данилов. Директор чуть приметно кивнул на приветствие механика, но с разговором не торопился. Потянувшись к золотой табакерке, усыпанной бриллиантами, он поиграл ею, посверкал. осторожно взял щепотку душистого тертого табаку и медленно заправил в широкий багровый нос с синими прожилками. Потом сладко прочихался, утер кружевным платком верхнюю бритую губу, задумался. Казалось, Данилову не было никакого дела до Черепанова. Положив на стол жилистые руки, он долго играл пальцами, с перстнями. Наконец, видимо, насладившись игрой в барина, он поднял плутоватые глаза на механика. — Здравствуй, Черепанов. Рад видеть. — Ведомо мне твои рассказы о Санкт-Петербургских заводах. Хвалю за любознательность и старания. Покровитель и владелец наш Павел Николаевич Демидов не оставит тебя и в дальнейшем своим вниманием. Он благочестиво взглянул вправо. Там на стене в золотой багетной раме красовался портрет Павла Николаевича. Узкое болезненное лицо, бездумные глаза смотрели с полотна. Мирон понял, что надо благодарить хозяина и, снова поклонившись, сдержанно сказал: Спасибо, Павел Данилович, за ласку и заботу. Мы с батюшкой только и живем машинами. Но не отец ладит станок для сверления насосных труб. Это улучшит и удешевит работу по откачке воды из рудника. Весьма удобряю, вымолвил директор. После минутного раздумья он внезапно вспомнил об Ушкове. Слыхал, что и Клементий ладит свою машину. для откачки воды, выйдет у него. Мирон хорошо знал, что владелец заводской конницы не знает механики и не интересуется ею. Однако тагилец скромно ответил. О делах Ушкова не слышал, может, что и надумал он, но, не оглядев его механизмов, судить не берусь. Одно скажу, по плотинной части старик Ушков — природный гидравлик, чутьем доходит. — Воли хочет! — выпалил вдруг Данилов. Она не всякому дается. Перед хозяином отменно надо выслужиться. Директор облокотился на стол и с мягкой вкрадчивостью продолжал. Одного не понять мне, грешному человеку, к чему мужику воля. За господской спиной, как за каменной стеной. Воля — одно баловство. Черепанова всего передернула от суждений Данилова. А сам ты кто? Крепостной, бывший. Выбрался из грязи в князи, так теперь другое запел. Забыл мужицкую долю, эх! Хотелось ему бросить упрек в лицо старому демидовскому холопу, но он сдержался и промолчал. Главный директор побарабанил по столу перстами, вздохнул. — Так, вот и ты, Черепанов, не вознесись гордыней. Что вы ныне задумали с отцом? — Ох, и сказать страшно, ругать будете, — взволнованным голосом сказал Мирон. На его лицо легла тихая и грустная мечтательность. — Говори, — потребовал Данилов. — Если умное задумали, то хозяин непременно удобрит. Пронзительными хитроватыми глазами он уставился на механика. — Паровую телегу или дилижанс надумали мы мастерить, — смущенно признался тагилец. — Это что же, вроде дрожек Жипинского, — нахмурился директор. — Совсем не то, Павел Данилович. Осмелев, запротестовал Мирон. «Дрожки для потехи, а телега — перевозить руду из шахты до завода. Это намного облегчит труд и удешевит железо». «Разумно толкуешь», — похвалил Данилов. «О сей диковинки стоит подумать. А ну-ка, расскажи подробнее». Черепанов, не таясь, рассказал о своих замыслах. Он толково и просто объяснил директору действия паровой машины и проводов. Старик просиял, потирая от удовольствия руки. Так-так. В Англии сказывают, подобные дороги думают строить. Дельно. Ты только подумай, а что если и в России такое? Сколько железа на колесопроводы пойдет? Прикинь, какие барыши до да выгоды нашему хозяину привалят! восторженно выкрикнул он. Мирон в продолжении всей беседы стоял неподвижно перед главным директором. Хитрые заплывшие глазки Данилова. Насмешливо поглядывали на Черепанова, прозрачно намекая ему. — Хоть ты и умница, и самоук-механик, а все же раб. Так посему потрудись выстоять перед управителем. Павел Данилович снова потянулся к табакерке и, заправившись табаком, чихнул. Мирон промолчал, не пожелал здравия директору. Данилов строго покосился, вздохнул. — Ох, времена пришли тяжелые, не только люди наши переменились. Но заморский отпуск славного уральского железа клонится к упадку. Недавно еще наш старый Соболь теснил Швецию на английском рынке. До сель мы первыми шли. Кто только не забирал у нас железо. Англичане Судерланд, Ригель, Торнтон. Годков тридцать тому назад шестнадцать контор и английских именитых купцов имели дела с нашей Санкт-Петербургской главной конторой. А маклеры не в счет, да что говорить. Довелось мне поставлять железо португальцам Велью и Мендези да итальянцу Ливно и, опять же, Голландия. Он утер клетчатым футляром широкий, изброжденный морщинами лоб и пожаловался. В середине марта, бывало, перед навигацией в Санкт-Петербург, но езжали иноземные купцы и маклеры, и тогда была горячая пора сделок на железо. И цены устанавливал наш хозяин. А на сих днях. Сэр пресскот со мной говорил, что по семьдесят пять копеек и не более за пут даст. Да и то, сказывает, хуже еще будет. А господин Сулим и в том сомневается, чтобы получить семьдесят пять копеек за пут. Купец Кононов, тот отказался от сделки. Не обинуясь, сказывает, железо его высокородие хуже стало. Вот ты с батюшкой Ехимом Алексеевичем и подумай, как бы поисправнее сделать машину для плющения железа. Да и другие выдумки не помешали бы. Надо снизить цену, а то нас вытеснят англичане. Механик внимательно слушал Данилова, а мысли текли о другом. Он встрепенулся только тогда, когда директор вдруг предложил ему. — Нева река в мае вскрылась, море на днях очистится, и пошлем мы тебя на корабле в Англию. Погляди там, что выгоднее. «Железо, прокатанное в валах или кованное молотами?» Павел Данилович заговорил тише. «Известное дело англичане не уступят секретов, а ты все ж вглядись в их прокатные машины. Не ли будет и нам такое завести у себя на заводах? Главное, дешевле надо научиться робить железо. Вот что важно», — подчеркнул он и внимательно оглядел Черепанова. Ты перед дорогой получше обрядись, контора толику отпустит на обмундирование, да будь бережлив, честь хозяйскую высоко держи, много денег от нас не жди. Ну, ступай, ступай, будь здрав. Мирон поклонился. Спасибо за доверие, господин главный директор. Данилов снисходительно склонил голову и занялся табакеркой. Навощенный до блеска паркетный пол сверкал, отражал в себе шкафы красного дерева, хрустальную люстру и бра. Уходя, механик понял, как высоко вознесся старый управитель. Ни словом не обмолвился он о жизни работных, руками которых создавались демидовские богатства, и на труде которых директор сам изрядно разжирел. Горько стало на душе Черепанова. То ли от унижения, что пришлось простоять целый час на вытяжку перед Даниловым, то ли от грустного раздумья, но почувствовал он себя страшно усталым. Выйдя от директора, Мирон побрел по Санкт-Петербургу. Хотелось отделаться от тягостных раздумий. Над мойкой и рекой зеленели старые тополя, легкий пух цветения носился над водами и набережной. Деревья склонили густые кроны, освещенные снизу голубоватым отблеском воды, и не шелохнуться. Весенний свет лился прямыми потоками на дома, и под этим светом особенно прекрасным казался город. Мирон миновал Исаакиевскую площадь, стройку и вышел к медному всаднику. Мечтательно смотрел он на вздыбленного коня, который, казалось, готов был сорваться с гранитной скалы и, гремя огромными копытами, поскакать по берегу. Он вглядывался в лицо Петра, в его протянутую длань и чувствовал грозный взгляд, и властную мощь стремительного гиганта. От него шла прохлада, запах воды, закованной в гранит. Пахло смолой от причалов, барок и парусников. На плесе у Васильевского острова рыбаки тянули сети, и на солнце серебром сверкала бившаяся рыба. Весна во всей своей могучей силе и прелести чувствовалась здесь, на берегу полноводной реки. Она летела на крыльях вместе с легким влажным ветром, Дышала в лицо, бодрила и вызывала в сердце какую-то смутную тревогу. Мирон думал о том, что в жизни хорошее и плохое лежит рядом, и люди не хотят изгнать нелепости и гнет, которые мешают им жить. Крепкая рука внезапно опустилась ему на плечо. Он оглянулся. Большая радость! Перед ним стоял в своей измятой широкополой шляпе улыбающийся студент Ершов. что братец залюбовался любо и мило мне на тоболе но и тут сердце трепещет глядя на всю эту красоту лицо его сияло он скинул шляпу ветер взметнул слегка курчавые волосы полной грудью вздохнув глубоко невский воздух он звучно крепким голосом продекламировал люблю тебя Петрат варенья люблю твой строгий и стройный вид Невыдержавное течение, береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, Блеск безлунный. Ах, мой друг, это он прочел мне свои строки, Они еще никому не известны. Мне доверил. Весь трепеща от радостного возбуждения Воскликнул студент и прижал шляпу к сердцу. Сегодня великая и незабываемая радость у меня. Я был у него, гения нашей поэзии, у Александра Сергеевича Пушкина. Он принял меня, обласкал, с каким вниманием он выслушал мою сказку «Конек-горбунок». Я видел, как засверкали его глаза, как осветилось лицо гения, и он молвил мне, простому бедному студенту, «Отныне этот род сочинений можно мне и оставить. Это ли не чудесно?» Он схватил Мирона за плечи, потрясал его и горячо повторял. — Пойми, это диво, сказка! Очи, сомкнув смертный час, в гроб лягу и при последнем дыхании благословлю его имя. — Так это вы написали сказку! — ошеломленный открытием воскликнул Уралец. — Я написал, мой друг, я! — горячо заговорил студент. — Да ты не чурайся меня! Ты задумал благое дело, паровые дилижансы! И я для своей Сибири стараюсь. Уж я ее каторжную разбужу. Сие чудо совершится поэзией. Гляди, что за диво совершает слово Пушкина. Какое волнение и мысли о свободе оно рождает в обществе. Его словам вторит вся молодая Россия. Ах, какие прекрасные слова! Товарищ, верь! Взойдет она, звезда пленительного счастья! Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Уральский мастерко смутился. Его пленяли звучные стихи, очарование поэзии, но замыслы и значения, которые придавал Ершов стихам, его настораживали. «Великие дела творит умное слово», — глухо сказал он опьяненному радостью студенту. «Но во многом не согласен с вами». Вот Демидовский приказчик Шептаев не примет доброго слова. Не дойдет оно и до Данилова. Мнится мне, Петр Павлович, не поэзия совершит изменение жизни. Главное в другом. В чем оно, я и сам не додумался пока. Народы угнетены у нас, и одним прекрасным словом не прогонишь наших притеснителей и захребетников. Тут другое надо. Вот Емельян Иванович Пугачев хорошо начал, да где-то ошибочка вышла. — Лежит вокруг нас огромная сила народная. А кто ее подымет на вековечных наших угнетателей? Ни слово одно, а люди тут нужны. И какие люди! Мирон пытливо смотрел на студента. — Поэзия! Поэзия решит все! — горячился Ершов. — Нет, Петр Палч, не это решит нашу судьбу! — решительно отверг Черепанов. — Надо другой стезей идти. Хорошо начали здесь, на Сенатской площади, да побили их. — Как? Ты и о декабристах слышал? — удивленно вскрикнул студент и сейчас же оглянулся. На набережной было пустынно. — Значит, ведомо тебе и о Рылееве? — приглушенно спросил он. — Не все, а кое-что ведомо. Дознался, да что песню о Ермаке сложил он. — Вот видишь? — опять за свое взялся Иршов. — Прекрасная песня. Весь народ поет, а что она делает? Глаза его заблестели, он надел шляпу и спросил — а о Радищеве слыхал, Черепанов простодушно признался. — Не довелось узнать. Вот видишь, а что его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» с умами людей сделала? Разбудила их! Да, разбудила! — сказал он восторженно и со страстью поведал о судьбе Родищева. Мирон внимательно и молча выслушал. В душе его бушевало. Так вот как! Вокруг него лежит еще целый мир непознанного. «Были люди, которые смело говорили в лицо царям правду о крепостных», — взволнованно подумал он и спросил. «А что стало с ним?» «Известно, что. По смерти императора Павла, его, по просьбе Воронцова, царь Александр назначил членом комиссии по составлению законов. На бывший опальный опять не по понутру пришелся начальству. Он остался и после ссылки при своих взглядах. Председатель комиссии граф Заводовский, видя заступничество родичего за права человека, зло сказал ему: «Опять принимаетесь пустословить по-прежнему. Видно, мало вам одной Сибири». День ото дня родичего становилось тяжелее. Умного и пылкого защитника крепостных травили и довели до крайности. В сентябре 1802 года он принял яд и умер. Среди его бумаг нашли листок, а в нем было написано. Потомство отомстит за меня. Эх, хватит об этом. Идем, братец, со мной, и ты немного забудешь горе. Он не договорил, зашагал быстро, увлекая Черепанова к Марсову полю. В летнем саду за строгой железной оградой выселись зеленые шапки лип. Над площадью лились потоки мягкого света и чистого теплого воздуха. На дорожках суетились воробьи, чистились, неумолчно кричали... как серые мячики прыгали из-под ног. Наступал вечер, а солнце высоко стояло над летним садом и городом. На лице студента светилась ласка и грусть. Они дошли до лебяжьей канавки, в ней на прозрачной воде колебались и морщились тени от зеленых купав. Группы господ разгуливали здесь. Дамы кормили лебедей, которые белоснежными ладьями устремлялись к брошенным подачкам. Подошли к театру. Молчаливый и послушный тагилец робко вошел со студентом в зал. Со многим, о чем говорил Ершов, Мирон не был согласен. Но он полюбил, крепко на всю жизнь полюбил этого простого, умного и кипучего человека. «Какое счастье, неизреченная радость, что довелось видеться и говорить с таким русским человеком!» с благодарностью вспоминал он о студенте. После посещения театра им не пришлось снова встретиться. Мирон спешно отбывал в Англию. Так и не удалось ему со Степаном выехать на рыбалку. Зашел он на третий день после душевной беседы в барак и спросил о нем. Женщина испуганно посмотрела на Мирона и прошептала. — Уходи скорее, милый. Степан Кутыкашкина жандармы только вчера забрали. Остер был на язык, неугомонный. С Богом, с Богом, голубь, уноси ноги. Он поторопился уйти и все опасался, что дознаются и о нем. «Вот уеду, и все забудется», — думал он и торопился с отъездом. Перед отплытием Черепанов отправился в летний сад. Он был насквозь просвечен солнцем. Легкий ветер чуть шевелил листья тополей. Вдаль до чугунных узорных ворот уходила широкая дорожка. А по сторонам под сенью дуплистых лип стояли статуи. Впереди неторопливо шел невысокий весьма подвижной человек в цилиндре и сюртуке, сильно перехваченным в талии. Неизвестный смахнул с головы цилиндр и, держа его в руке, продолжал путь. Неожиданно со скамьи поднялась дама и, не стесняясь, последовала за ним. Она многозначительно оглянулась на Черепанова и глазами показала на молодого человека. «Это Пушкин!» — прошептала она. «Батюшки!» — ахнул Уралец. «Неужто сам великий сочинитель?» Он размашистым шагом свернул в боковую аллею и скоро обогнал молодого господина с цилиндром в руке. Еще минута, и он уже шел ему навстречу. Легкий, подвижной, Александр Сергеевич, не замечая Мирона, что-то бормотал под нос. У него были голубые глаза, в которых искрился смех. Смуглые щеки поэта обрамлялись светлыми ботинбардами. Вдруг он поспешно надел цилиндр и проворно вынул из кармана записную книжку. Движение его было столь стремительно, что книжка упала на песок. Тагилец наклонился, поднял ее и почтительно вручил владельцу. Пушкин приветливо улыбнулся. Крепкие ослепительные зубы его сверкнули. — Благодарю, — певуче сказал он. Черепанов не мог оторвать глаз от жизнерадостного подвижного лица поэта. Румянец застенчивости покрыл его щеки. — Откуда же вы? — спросил Пушкин Мирона, разглядывая его костюм мастерового. — С Урала, Александр Сергеевич! Довелось-таки увидеть вас! Простите! Он учтиво поклонился и по своей застенчивости убежал. — Погодите, погодите! — закричал вслед ему Пушкин, но Черепанов, от счастья охватившего все его существо, не слышал зова поэта. Сейчас, стоя на палубе отплывающего корабля, Мирон безмолвно смотрел на прекрасный город, затянутый прозрачной дымкой. Из тумана, который стлался над заливом, бесшумно набегали волны и ударялись о деревянную пристань. Свежий воздух гулял по палубе, бодрил, но сердце щемило легкая грусть. Уходила вдаль родная земля, ставшая ему сейчас еще более милой и дорогой. На корабле все было чужое, Английские матросы, сердитый и сухой, как палка, капитан. Он неприступно торчал на мостике, с вечно дымившейся глиняной трубкой во рту, выкрикивая команду. На палубе сложены были тюки добротной пеньки, канаты, груды ящиков и бочек. Среди них разместились бедняки-пассажиры со своими узлами и дорожными мешками. На баке меланхолично мучали быки, беспокойно блеяли овцы, рядом стояли клетки с домашней птицей. Рабочие скотоводы, в истрепанной помятой одежде, ругая скот и друг друга производили страшный шум. Все это, и рев быков, и блеяние овец, и крики людей, создавало дикую какофонию, вызывавшую тревогу. Ветер с хлестом полоскал паруса. Носился по свинцового цвета водяному полю, бороздя его пенистыми волнами. Миновали маяк, и все постепенно стало заволакиваться туманом. У Черепанова тоскливо сжалось сердце. «Прощай, Санкт-Петербург! Прощай, Россия!» Кругом простиралось серое скучное море и бегущие над ним тяжелые дождевые облака. Крики одиноких чаек, провожавших корабль, бередили и без того затосковавшее сердце. Мирон спустился в каюту, попробовал улечься на узкой койке, которая раскачивалась. Было неуютно, тесно и грязно. От непрерывного укачивания на теле выступил липкий пот. Тяжелели веки. Он снова вернулся на палубу и под свежим ветром вглядывался в серую неприглядную даль. К нему неожиданно подбежала худенькая с рыжими косичками девочка, рассказывая что-то по-английски. Она вся сияла, щелкала языком, но Черепанов беспомощно улыбался и отмалчивался. Наконец он не выдержал, схватил ребенка на руки и поднял над головой. Радостное ощущение охватило его. Щебечущая девочка казалась ему лучом солнца, внезапно упавшим с небес. Она поразила уральца блеском своих великолепных синих глаз. Он бережно опустил ее на палубу, ласково потрепал по румяной щеке и, вынув из кармана грецкий орех, предложил его попрыгуни. Глаза девчушки наполнились восторгом, она проворно схватила подарок и стала острыми зубками грызть скорлупу ореха. в эту минуту из за нагроможденных ящиков и бочонков вышел багровый с лицом бульдога хмурый англичанин он видел все подошел к дочке грубо вырвал из ее рук орех и выбросил его за борт схватив ребенка за руку джентльмен с нескрываемой ненавистью посмотрел на черепанова и что то прорычал его зеленые глаза метали молнии он готов был испепелить мирона Разгневанный папаша увел своего ребенка в каюту а обиженный механик остался одиноким на палубе. Корабль по-прежнему плыл среди мутных волн. Он то поднимался на пенистые гребни и их, то опускался в пучину. Мирону не хотелось уходить в каюту. Так и бродил он по палубе, поглядывая с тоской на море, вспоминая Родину. Спустилась ночь, бледно светила луна на мутном небе. И еще печальнее и безотрадней показалось все вокруг. «Почему рассердился этот господин?» — спросил черепанов шкипера, умевшего говорить по-русски. Коренастый загорелый моряк добродушно посмотрел на уральца и простецки ответил. «Вы должны понимать. О, это большой господин, сэр Дуглас Хек. Он имеет свои дома в Истэнде. Сэр совсем не желает, чтобы его дочь имела разговор с простым человеком». Шкипер пыхнул дымком из коротенькой трубки и улыбнулся одними глазами. Наклонясь в сторону собеседника, он тихо закончил. Сам он когда-то был тоже совсем простой человек, но пристроился к одной строительной компании и имел очень счастливые дела в Ист-Энде. Вы хотите знать, что такое Ист-Энд? Это лондонские трущобы. Сэр Дуглас Хек умеет выколачивать из бедняков последние гроши. Он вырывает у них изо рта сухую корку хлеба. и сейчас хочет, чтобы его дочь стала леди. — Покойной ночи, господин!» Моряк учтиво приложил руку к шапочке и в развалку удалился на капитанский мостик. Черепанов всю ночь страдал от морской качки. Лицо его позеленело, в ушах шумело, и к горлу подкатывалась тошнота. С нетерпением он ждал утра. Едва засинело, он был уже на палубе. Кругом по-прежнему простиралось темное небо и неспокойное море. Он ждал восхода солнца. Добывает да ли оно над этим скучным морем? На востоке начала робко заниматься заря. Бледный слабый свет пробился сквозь густую синь и становился все ярче и ярче, пока, наконец, на горизонте не вспыхнула заря. Прошло несколько минут, и там, где небо сливалось с морем, вдруг запылал пожар. Красное пламя зарей на глазах перешло в золотистое. И теперь казалось, что весь восток залит сияющим расплавленным металлом. Пурпурные волны превратили поверхность воды в огненное море. Зарево пожара разгоралось, ширилось, разливалось по волнам, приближалось к кораблю, и вскоре он весь был объят розовеющими бликами. Мирон стоял словно завороженный. не в силах оторвать глаз от пламенеющего востока. Наконец по небу пронеслась тонкая золотая стрела, засиял первый ослепительный луч, за ним брызнули сотни ярких лучей, заставивших тагильца на мгновение закрыть глаза. Ликующее величественное светило медленно поднялось из-за горизонта, и все сразу встрепенулось, оживилось и заликовало. Запели в клетках петухи, Замычал на привязи огромный пегий бык, завозились в загоне овцы. Разгорелся теплый солнечный денек, море притихло, подобрело. Снова на палубу выбежала рыженькая девочка. Румяная и веселая, она мелькнула мимо Черепанова, задержалась на мгновение, дружески подмигнула ему и упорхнула дальше. В своем красном платьице она, как пестрая бабочка, мелькала среди бочек. До да всего ей было дело, хотелось все знать, потрогать руками, обо всем пощебетать. В тот момент, когда она появилась на середине палубы, совершилось страшное. Пегий бык вдруг сорвался с цепи и могучим ударом рогов опрокинул барьер, заревел и с налитыми кровью глазами устремился на красное платьице. Девочка пронзительно вскрикнула, закрыла ладошками глаза и, оцепенев, бледное застыла на месте. Из пасти животного валил горячий пар. Бык злобно хлестал себя хвостом и, опустив рога, готовился к страшному удару. Испуг за ребенка и жалость прожгли сердце Мирона. Не растерявшись, он быстро выхватил из груды теса толстую короткую доску и бросился навстречу разъяренному чудовищу. Он размахнулся и с такой силой ударил быка по черепу, что крепкая дубовая доска разлетелась в щепы. Только на одно мгновение глаза животного затуманились, бык опешил, и в этот миг Черепанов, проворно схватив ребенка, прижал его к груди и быстро поднялся на капитанский мостик. Девочка обняла Мирона за крепкую загорелую шею. Она вся трепетала от пережитого ужаса. Внизу разносились крики матросов, рев разъяренного быка, который долго метался по палубе, разбрасывая все по пути, наводя ужас на пассажиров. В конце концов моряки догадались взяться за шланги и сильными струями воды, охладив внезапную ярость животного, заставили быка отступить в загон, где скотоводы снова привязали его на цепь. Перевалило полдень, когда Мирон наконец уснул в душной каюте. Сквозь сон он услышал громкий стук в дверь. Механик вскочил и распахнул ее. На пороге стоял отец девочки. «Важный!» в серых клетчатых брюках и черном фраке, в блестящем цилиндре и в белых перчатках, казалось, он собрался на великосветский бал и мимоходом зашел к Черепанову. Ничего не говоря, англичанин величественно вступил в узкую каютку и деловито положил перед уральцем туго набитый кожаный мешочек. — Что это? — раздражаясь заносчивостью гостя, спросил Мирон. — Сто фунтов стерлингов. «Вы честно заработали свой приз! О, вы настоящий храбрец!» — Ломанным русским языком заговорил англичанин. Всем своим видом он старался придать большую важность своим словам. Он свысока кивнул русскому и, повернувшись, вышел из каюты. Красный от гнева механик схватил кожаный мешочек с деньгами и, распахнув дверь, бросил его вслед англичанину. Снова наглухо захлопнув дверь, он не отзывался больше на стуки и окрики до самого вечера. «Как они смели! Торгаши! Лавочники!» — негодовал он, воручаясь на узкой койке. Когда он в сумерке поднялся на палубу, к нему подошел шкипер и, улыбнувшись, сказал, «Вас приглашает к себе капитан». Мирон неохотно вошел в каюту командира корабля. В ярко освещенном помещении сидели двое — капитан и отец ребенка. Черепанов нерешительно остановился у порога. «Опять бульдог устроит очередную пакость», — неприязненно подумал он, но в следующую минуту эта мысль исчезла. Высокий, сухой командир корабля поднялся навстречу гостю и широким жестом указал уральцу на кресло. Мирон спокойно уселся и ждал. Глаза его, быстро обижав капитанскую каюту, на секунду задержались на рыжих баках англичанина. который сейчас выглядел сконфуженным. — Мы пригласили вас, сэр, сюда, чтобы уладить досадное недоразумение. По-русски заговорил капитан, усаживаясь напротив Черепанова. — Сэр Дуглас Хек, — он кивнул в сторону купца, — очень извиняется перед вами. Вы благородный человек, и сэр теперь понял, что он совершил ошибку. Вы герой. — Я просто русский, — скромно сказал Мирон. Мой долг был спасти ребенка. Капитан сурово взглянул в открытое лицо уральца. — Я хорошо знаю русских и их язык. Тридцать лет плаваю в Санкт-Петербург. Вы — молодчина, и вам следует простить его, — предложил он. Купец встал и протянул механику руку. — Я очень виноват, весьма виноват. Вы, благородный человек, должны простить меня. Охотно прощаю, — поднялся Мирон и крепко пожал англичанину руку. — Если вы будете в Лондон, прошу быть моим гостем. Меня все знают. Я имею дома. Много домов в Истент. — Спасибо за гостеприимство, — сказал Мирон. И так как ему было не по себе, он быстро откланялся. Несколько дней он томился на корабле. Хотя сэр Дуглас Хек извинился, но рыжая девочка больше не показывалась на палубе. Томительная скука охватила Черепанова. Он не находил себе места, с тоской вспоминая об Урале и Санкт-Петербурге. Наконец, после долгого ожидания, ранним утром, в тумане, внезапно возник голубоватый берег Англии. Все чаще стали встречаться рыбачьи суденушки и торговые корабли. Появились чайки. И вдруг совсем неподалеку вырисывались высокие аспидного цвета крыши и строгая готическая колоколинка. Корабль подходил к Нью-Кастлю. Здесь, перед этим сумрачным чужим городом, особенно остро почувствовался гнилой рыбный запах моря. С берега подул пронизывающий ветер, и густой противный туман стал наползать на окрестности и корабль. Зашли в порт, и началась обычная крикливая суетня. Мирон стоял у перил и смотрел на холодные влажные берега чужой земли. «Вот она, Англия», — подумал он. Как неприглядно и чуждо все здесь. Мимо пробежал знакомый шкипер. — Когда же Лондон? — спросил Черепанов. Моряк энергично махнул рукой в сторону и прокричал. — Скоро, скоро! Войдем в Темзу, придем в Лондон! Корабль медленно двигался по Темзе, унылой реке в сумрачных берегах. На равнине в тумане дымили трубы. Тянулись плоские закопченные кирпичные здания, которые сменялись доками. У причалов стояли баркасы, корабли, чернели скопища рыбачьих лодок. Проплывали мимо судостроительных верфей, где на стапелях, как ребра допотопных чудовищ, просвечивали остовы будущих кораблей. Мелькали фабричные городки с грудами мокрого туманов кирпича и кучами угля. Иногда туман рассеивался и прорывалось солнце. Золотые брызги сыпались на ярко-зеленые пастбища, по которым бродили стада длинношерстных овец. За живыми изгородями поднимались черепичные крыши фермерских домиков, редкие невысокие деревья. В полдень ветер разогнал молочный туман, и навстречу поплыл мокрый от дождя сумрачный огромный город. Тесно прижатые друг к дружке темные высокие здания, большие мосты, мощными арками перекинутые через темзу. Проплывали нагромождения старых крыш с торчащими трубами и дымами, узкие извилистые щели, тесные переулки Ист-Энда. Оранжевое солнце висело над рекой, зажигая ее холодным сиянием. Мимо скользили вереницы барж. Дома становились все выше, среди них устремлялись к пасмурному небу колокольни церквей, башни из старого серого камня. Минуя их, корабль подошел к пристани. Рядом, на огромной высоте, висящий в воздухе ажурный мост, подле каменные здания таможни. Вот и набережная. Первое, что бросилось в глаза Черепанову, это высокий широкоплечий полисмен Бобби. Заложив руки за спину в каске с блестящим ремешком, опущенным под подбородок, он важно расхаживал по каменному тротуару. Лондон. Каким жалким и потерянным показался себе Мирон. Огромный шумный гигант-город давил человека, принижал его и готов был каждую минуту его раздавить. Однако уралец не впал в уныние. С небольшим дорожным сундучком он отправился к Макмилю, демидовскому маклеру, знающему русский язык. Англичанин принял тагильца хорошо, но был удивлен, когда тот попросил устроить его попроще. «У вас прекрасное место. Сэр Демидов заваливает Англию железом. Богач!» — сурово сказал он. — Ведь вы его представитель. Впрочем, понятно. — Все заводчики не щедры к своим работникам. Закончил он с грустью и вздохнул. — Идемте, я устрою вас в стенде у одного знакомого гончара. Он неплохо говорит по-русски. Это для вас будет хорошо. Не впервые ему принимать из вашей страны постояльцев. Маклер Макмиль провел Черепанова в район, который представлял собою настоящую трущобу. Около часа ходьбы отделяла этот район от богатых, благоустроенных улиц Лондона. Словно в сказке все быстро переменилось на глазах. Узкие переулки были стеснены грязными кирпичными домами, мимо которых по мостовой избегали потоки мутной вонючей жижи. Тут же, в мусорных кучах, возились кривоногие золотушные ребятишки. На встречу попадались только простые люди в убогой потертой одежде. флисовые куртки, грязные шейные платки и стоптанные ботинки — вот все их одеяние. Миновали небольшую площадь, на которой размещался рынок. Что за торговля? Мирону стало не по себе. На грязных досках лежали груды бобов не первой свежести, увядшие овощи, кучи гнилых плодов и порченного картофеля. Подле них стояли с сумками в руках изможденные, с потухшими глазами пожилые женщины. одежды которых представляли жалкое рубище. «Они не в состоянии купить и этого. Сейчас в Англии очень плохой заработок», — с мрачноватым видом пояснил Маклер. Да, бедности и одичание здесь лезли изо всех щелей. Мирон увидел двух мальчуганов, которые, как осенние мухи, липли гнилым плодам. А еще дальше малыши исцарапали друг другу лица до крови, не поделив между собой извлеченный и из вонючей жижи огрызок моркови. После блужданий по переулкам Макмиль привел Черепанова в лачугу гончара. В небольшой, бедно уставленной, только самым необходимом комнате приютилось целое семейство. Гончар Вильгельм Ворд, унылый, худосочный мужчина, обрадовался, узнав, что Мирон русский. — Мы с Фани уступим ему свою постель, — сказал он Маклеру. Теперь мы сможем вносить плату за квартиру проклятому пауку Дугласу Хегу. Рабочий указал Уральцу на свою убогую постель. — А где же вы будете сами почевать? – спросил Мирон. Гончар махнул рукой. — Проживем и без этого, — улыбнулся он. — Я когда-то служил моряком и привык ко всем невзгодам. Бывал и у вас в России. Последнее признание прозвучало особенно тепло. Мирону стало жалко эту приветливую семью, и он сказал «Нет, я не согласен занять вашу кровать. Разрешите мне занять этот топчан», — показал он на широкий деревянный диван. Хозяева с благодарностью взглянули на Мирона, и он стал устраиваться на ночлег. Стены в помещении пронизывала сырость, воздух был застоявшийся, прокисший. «Плохо живется английскому рабочему», — подумал уралец, — И вечером за огоньком, разглядывая гончара, спросил, — Тебе поди лет пятьдесят наберется? Слабая улыбка мелькнула на лице рабочего. — Ты ошибаешься, — ответил он уныло. — Мне всего тридцать два года. Но работа на господина фабриканта состарила меня на целых двадцать лет. Жена моя стала совершенным скелетом, а ведь ей всего двадцать девять. В измученной костлявой женщине трудно было признать молодую мать. Не только серое изможденное лицо старило ее, но и потухшие мертвые глаза говорили о страшной усталости. «Мы вечно голодны, заработка не хватает на питание», — пожаловалась молодая хозяйка. «Сестра моя работает на фабрике обоев, и ей приходится не слаще моего. Но моему мальчугану еще хуже. Ему всего семь лет, а он уже работает. — Где же он? — спросил Мирон. — Он еще на работе, — ответил гончар. — Я скоро пойду за ним на фабрику. Каждый день я ношу его на спине туда и обратно, так он слаб. Работа по шестнадцать часов в сутки сильно изнуряет приятель. В полдень, в обеденный перерыв, я убегаю к нему с работы, чтобы покормить. Он стоит у машины, ест и работает. Ему на минуту нельзя оставить ее и уйти на свежий воздух. Мне приходится становиться на колени, чтобы накормить его. Вот как живем мы здесь, в своей старой доброй Англии. С горькой иронией закончил он и вздохнул. Он долго смотрел на трепетный свет огонька, думая о чем-то своем. Не утерпев, он снова продолжал. Трудно нам изменить свою жизнь, ведь и мое детство проходило так, как у сына. Я начал работать гончаром, когда мне исполнилось всего семь лет и десять месяцев. Сначала я относил в сушильню изготовленный товар в формах, а затем приносил обратно старые формы. Каждый день я работал по пятнадцать часов. Теперь ты видишь, почему я так рано постарел. Поистине тяжело было слушать Мирону правду о рабочей семье. Расстроенный, он улегся на топчан, а они легли на убогую кровать, под лохмотья. Долго с открытыми глазами лежал Черепанов в густой тьме, перебирая в памяти увиденное в Лондоне. Здесь, в эстенде... Он впервые почувствовал, что где бы ни жил рабочий человек, везде, в чужой незнакомой стране, он встретит близкого товарища, такого же труженика, как он сам. Ранним утром, когда Мирон проснулся, хозяева уже ушли на работу. Отец еще затемно поднял своего семилетнего сына и на плечах унес его на фабрику. В мутные окна вливался грязный, скупой рассвет. Одежда Мирона оказалась пропитанной сыростью. За одну только ночь она впитала в себя столько влаги, что, казалось, была под дождем. «Здесь даже не топят, хотя кругом каменный уголь. Беднякам и топливо не по карману», — уныло подумал он. Макмиль за ничтожную плату представил Черепанову седого старичка-переводчика Джексона. Еще недавно он работал клерком в Сити, в большой конторе Дугласа Хега, где вел обширную переписку на многих европейских языках. Он знал русский, немецкий, голландский, французский, испанский языки, но однажды клерк перепутал какие-то бумажки, в результате чего хозяин потерял пятьдесят фунтов стерлингов, и Джексона уволили. Что ж поделаешь, Шэр? Я действительно становлюсь старым, многое путаю, жалобно заморгал глазами тщедушный старичок. Теперь перебиваюсь случайной работой. Опять этот неутомимый Дуглас Хек, и в море, и в Эстенде, и здесь «Везде он властитель жизни и высасывает соки», — с возмущением подумал Черепанов, но сейчас же уныло опустил голову. «А разве Демидов не такой же кровосос?» Клерк вел себя скромно, довольствовался самым малым. Он охотно всюду сопровождал Мирона. Везде он представлял Черепанова многозначительно. «Представитель заводов Демидова! Возможный покупатель оборудования!» В Англии на всех заводах хорошо знали доброе уральское железо с маркой «Старый Соболь» и инициалы CCNAD. Перед Мироном широко раскрывали двери мастерских. Механик радовался радушному приему, но вскоре эта радость померкла. Он увидел, что англичане предусмотрительно показывают ему только устаревшее оборудование. Подобные механизмы имелись и на Урале. Разочарованным тагилец возвращался в эстенд. Джексон догадывался о кручении жильца и утешал: «Не волнуйтесь, ни вы первый, ни вы последний оказались в таком положении. Заводчик никогда не покажет новые машины. Поймите, он боится конкуренции. Но меня бояться нечего. Я не заводчик и не конкурент им». Протестовал Мирон. Владельцы хорошо видят, что вы отлично разбираетесь в механике, а это для них невыгодно. После неудачных осмотров заводов Черепанов приготовился к поездке по железной дороге. Об этом он мечтал долгие месяцы. Незадолго до его приезда в Англии открылась первая железная дорога Ливерпуль-Манчестер. Клерк сопровождал тагильцы. Они проехали от большого дымного города Манчестера, где сотни фабрик занимались выработкой шерстяных материй. Машина быстро тащила за собой маленькие вагончики-тележки. Они проносились с большой скоростью по мостам, сквозь тоннели, по насыпям, через зыбкие болота, по проложенным чугунным колесопроводам. На остановках Мирон выходил из вагончика и внимательно рассматривал колесопроводы. Но больше всего его интересовала машина. Он оглядел лишь ее внешний вид, а с внутренним устройством машины так и не довелось ему познакомиться. Через переводчика он попробовал сговориться с машинистом. Но тот держался недоступно, с большой важностью. «Он даже не желает разговаривать с нами», — разочарованно сказал Джексон. «Стоит ли нам после этого спорить с ним?» Они снова забрались в тележку-вагончик и, покачиваясь, поехали дальше. Впереди показалась темная полоска воды — море. Здесь, на маленькой станции, они сошли и долго бродили по берегу. Оскалы бились волны аспидного цвета, Серые горы высились над ними, а над пучиной с унылым криком летали чайки. Вдали и в легком тумане белели паруса. По большому водному пути из Англии в Ирландию плыли корабли. Хмурый и недовольный Черепанов вернулся в Лондон. Глухая враждебная стена окружала его всюду. В эстенде в лачуге он застал плачущую хозяйку. Крупные слезы безудержно катились по ее желтому лицу. Ленялым передником она поминутно утирала их, но ей трудно было скрыть свое глубокое страдание. «Что с ней?» — огорченно спросил горшочник Амирон. Горшочник поднял косматую голову и со вздохом ответил за жену. «Ничего особенного не случилось, это ждет каждого из нас. Наша молоденькая соседка, модистка Анна Ваклей, умерла от чрезмерной работы. Умная и хорошая была девушка». Выходит, надорвалась, большой груз подняла. Рабочий покачал головой. Она груза не поднимала. — В Англии это делается иначе, мой друг. Девушка служила в богатой придворной мастерской, хозяйка ее шьет исключительно на королевский двор. Наша модистка трудилась по шестнадцать-семнадцать часов, а когда выпадали срочные заказы, то и тридцать часов беспрерывно. Разве может выдержать такую моиту хрупкая девушка? сочувственно сказал Мирон. Может, — сердито сказал Гончар. — Они умеют заставить работать мертвых. Чтобы работница не упала от усталости и ее не свалил сон, ей дают в счет заработка стакан черного кофе или хереса. Видите, как шикарно. На днях в мастерской предстояло приготовить для одной леди роскошный бальный наряд. И бедная Анна вместе с другими девушками проработала 30 часов. Ей не хватало воздуха, так много модисток трудилось в одной комнате. Она каждый день недоедала, и вот, не закончив бального платья, умерла от истощения. Хозяйка мастерской готова была усадить ее за работу мертвой. — Ах, куда идет Англия? Как жить в ней бедному человеку? — с тоской закончил гончар. Тяжелое горе простых тружеников глубоко тронуло Мирона. В этот день он долго ворочался и думал о судьбе отца и о себе. Все лето Черепанов объезжал заводы, изучая выделку полосного железа посредством катальных валов. Ничего мудреного в этом он не находил и пришел к выводу, что ради этого не стоило ездить в Англию. Разглядывая на английском заводе чугунные волки, он заметил, что они часто ломаются при прокате болванок. Несколько дней уралец отыскивал причину частых поломок и, наконец, догадался. Англичане решали дело просто. Вместо лопнувшего волка они ставили запасной. Черепанов не утерпел и сказал, «Вы зря портите много металла. Попробуйте сделать волки из металлов разной упругости, и тогда будет другое. Соедините гибкость железа и твердость чугуна. Сделайте концы железными, а середину облейте чугуном». Мастер изумленно посмотрел на русского. Подумать только, какой простофиля этот русский мастеровой. Выболтал секрет даром. Подходила осень. Настала пора собираться домой. У Мирона повеселело на сердце. Перед отъездом он побывал на сталелитейном заводе. Здесь выплавляли сталь из русского и шведского железа. Только тут и поглянулась Тагильсу. Англичане варили сталь умело и быстро. Однако и в этом деле русские литейщики могли с ними поспорить. В октябре Мирон распрощался со своими квартирными хозяевами. — Без вас мы пропадем! — глядя ему в глаза, жалобно проговорила хозяйка и утерла невольную слезу. Горшочник большими печальными глазами смотрел на Черепанова и молча пожимал руку. Ему трудно было сказать слово, чтобы не уронить достоинство мужчины. так как спазмы сжимали горло. И вот Мирон снова на корабле, как легко дышалось на море сейчас. Только что корабль выбрался из пролива, как Мирон повернулся лицом к востоку и с жадностью стал всматриваться в морские дали. Там, за волнами, милая русская земля. Там, на востоке, всегда всходит солнце.